Секрет вдохновения номер 22. Установите с текстом личное отношение. Если вы пишете текст, который не задевает вас за живое, он никогда не заденет за живое читателя. Писательство — это всегда личное. Как же быть, если вам приходится писать что-то совершенно вас не возбуждающее? Ну, только не говорите мне, что таких ситуаций не бывает. Бывает, и еще как. Чаще, чем хотелось бы и не всегда можно отказаться от такой работы. Например, пишешь большой проект, который в целом очень тебе нравится, но нужно написать кусок, который никак не дается, и обойти его, но никак нельзя. Сценаристы — люди подневольные. Им приходится и редактировать чужие сценарии, и писать аннотации для канала, характеристики на персонажей, и даже письма героев, которые мелькнут в кадре на долю секунды. Конечно, можно схалтурить, написать левой ногой, Но творческий организм устроен очень хитро. Один раз схалтуришь, он запомнит это, и в следующий раз выдаст халтуру в самый неподходящий момент. Именно поэтому нужно стараться сделать любой текст частью себя, погрузиться в него, присвоить. Как это сделать? Самый действенный способ — рассказать о своей боли, вложить в головы героев свои мысли, а в их уста свои слова — Пусть герой расскажет зрителям о том, что вас на самом деле волнует, раздражает, бесит, беспокоит. Не держите в себе эмоции, выплесните их на зрителя. Пусть он почувствует энергию, которой вы зарядили вашего героя. В свое время, когда я учился писать пьесы, у меня было очень странное, старомодное и провинциальное представление о том, как должна выглядеть современная пьеса. Мне казалось, действие в ней должно непременно происходить в позапрошлом веке, и герои должны все время шутить с аллюзиями на современность. Еще кто-то не очень умный мне сказал, а я дурак поверил, что в современной пьесе обязательно должно быть что-то про театр, и непременно должно быть много женских ролей. Вот таким макаром я накропал пьесу под названием «Три женщины» и отправил ее на суд Николаю Владимировичу Калиде. Он мою пьесу, как ни странно, прочитал, и прислал мне короткое раздраженное письмо, мол, неужели вас действительно волнует вся эта ерунда, о которой вы тут понаписали? Это был очень важный урок, который я усвоил на всю жизнь. Если вы хотите задеть зрителя, нужно, чтобы текст задевал вас. Для этого вы должны рассказывать о том, что вас волнует, и если вы дошли до места, которое не вызывает у вас никаких эмоций, нужно остановиться, прислушаться к себе». Найти в себе какую-то эмоцию, выявить ее источник и поместить этот источник в текст. Следующий способ установить личные отношения с текстом – это заставить героя совершить что-то, что вы очень хотите совершить, но почему-то не можете. Важно, чтобы это действие вызывало у вас отклик не просто в голове, а в теле. И неважно позитивный это отклик или негативный, негативный тоже годится, Важно, чтобы не было равнодушия. Например, все мы знаем, что у Достоевского были очень сложные отношения с деньгами. Он их получал в наследство, выигрывал, зарабатывал тяжелым убийственным трудом, а потом легко проматывал и проигрывал. Чувствуется, что сцена, в которой Анастасия Филипповна бросает в огонь пачку денег, а Ганя Иволгин стоит и молча смотрит на то, как они горят, вызывала в теле автора очень сильный отклик. Сцена написана не головой, а всем телом. Чувствуется, что автор в этой сцене прожил и угар Рогожина, подарившего деньги, и холодное презрение настасьи Филипповны, и крушение несчастного Гани. И зритель переживает все эти чувства вместе с героями. Как известно, Жюль Верн, мягко говоря, не очень любил путешествовать, что не помешало его героям облететь весь мир за 80 дней и даже добраться до Луны. Автор человек амфибии Александр Беляев был прикован к постели, что не мешало его воображению вместе с героем погружаться в толщу вод. Творец кумира всех героев-любовников Жульена сареля Стендаль был очень застенчив и имел весьма скромный опыт общения с женщинами. У героев отлично получается то, что не очень удается автору. Герои покоряют Эверест и сердца неприступных красавиц, ворочают миллионами и решают судьбы народов, в то время как автор сидит себе тихонько в своем кабинете и даже выйти в магазин за хлебом для него – целое приключение. Да, это работает именно так. Еще один отличный способ установить личные отношения с текстом – вставить в него некие отметки, невидимые снаружи, но имеющие значение для вас. Например, моя пьеса «Убийца» начинается со слова «давно», «давно не могу понять, почему» и так далее. Для меня это отсылка к роману Марселя Пруста по направлению к Свану. Давно я привык укладываться рано. Считать эту отсылку, не зная, что она тут есть, невозможно, она невидима. Но она тут есть, и она тут поставлена для того, чтобы с первого же слова установить мои отношения с героем, книжным мальчиком, которого отправили убивать. Если бы этого слова не было, на первый взгляд ничего бы не изменилось, но изменились бы мои отношения с текстом. Я просто не смог бы написать его таким, каким он в итоге получился. Еще один пример. Один мой знакомый сценарист целый день бился над сценой, в которой действовали два каких-то неприятных и не очень важных для него персонажа. Сцена была проходная, служебная, но и обойтись без нее было никак нельзя. В это время его жена попала в небольшое ДТП, и сценаристу пришлось провести полдня в обществе двух сотрудников ГИБДД. Сотрудники эти, скажем аккуратно, оказались не лучшими людьми во вселенной, что, конечно, не говорит о том, что все сотрудники ГИБДД такие же, и общение с ними радости сценаристу не доставило. Вернувшись домой, он открыл сценарий, и назвал тех двух персонажей фамилиями этих двух сотрудников. И сцена сложилась. Персонажи не называли друг друга по фамилиям, и никто никогда не узнает, что этих персонажей звали именно так. Ни одна реплика в сцене не изменилась. То есть, с точки зрения производства, сцена осталась такой же, но изменилось отношение автора к ней. Она заиграла, ожила, начала дышать. Все из-за того что автор вложил в нее частичку себя, добавил личное отношение к ней. Я уже давно заметил, что всех героинь во всех моих сценариях зовут Ирина, Наталья, Ольга, Елена, Валентина. Это имена женщин, которые меня окружают с детства. Если мне нужно назвать по именам членов банды злоумышленников, я представляю наш школьный класс и иду по порядку с первой парты, вспоминая одноклассников. Николай, Алексей, Сергей, Юрий. Это самый простой способ для меня сходу установить личные отношения с этой бандой. Когда мы с женой только приехали в Москву, мы жили на съемной квартире, и у нас была безумная квартирная хозяйка Марина, от которой в конце концов нам пришлось съехать, и которая присвоила наш депозит. Угадайте, как теперь зовут всех проституток, которых убивают в моих сериалах? запомните секрет вдохновения номер 22. два установите с текстом личные отношения